Глава 41. Первые несколько дней в доме Кендалла прошли для Дейва на удивление хорошо: подстриженная шерсть, джинсы, кроссовки, футболка с эмблемой Quick Silver и наклобученная на голову бейсбольная кепка все это помогало ему выглядеть почти так же, как любой другой мальчишка, когда требовалось выйти на улицу. Кроме того, он быстро учился. У него была хорошая координация, и с помощью лин. Он быстро научился писать свое имя. Чтение, правда, давалось хуже. В выходные дни он с успехом участвовал в спортивных состязаниях. Хотя случалось, приводил замешательства замешательство других игроков. Во время одной из игр бейсбольной малой лиги мяч был отбит слишком высоко и полетел с поля в сторону здания школы. Дэйв пулей пересек поле, взлетел по стене и поймал мяч у окна второго этажа. Мальчишки наблюдали эту картину со смесью восхищения и досады. Это было нечестно. Ведь им так хотелось посмотреть, как мяч в дребезги разобьет оконное стекло. Но, с другой стороны, всем хотелось видеть его в своей команде. Вот почему Лин была немало удивлена, когда одним субботним днем Дэйв вернулся домой с невероятно расстроенным видом. — В чем дело? — спросила она. — Я тут чужой, — заявил Дэйв. — У всех нас время от времени появляется такое ощущение, — сказала она. Он потряс головой. — На меня все смотрят. После короткого молчания Лин ответила. — Это естественно, ведь ты не совсем такой, как другие ребята. — Да. — Над тобой что, издеваются? — Иногда. — кивнул он головой. — Что они делают? — Кидаются, чем попало, обзываются. — Как именно обзываются? Дэйв прикусил верхнюю губу. Парень макака. Он находился на грани слез. Конечно, это неприятно. Мне очень жаль. Сняв с Дэйва бейсбольную кепку, Лин принялась гладить его по голове. Дети могут быть очень злыми. Иногда я чувствую себя в самом несчастном мире, проговорил Дейв. С горестным видом он повернулся к ней спиной и снял рубашку. Лин пробежалась пальцами по шерсти на его спине, выискивая царапины или другие признаки травм и сразу же почувствовала, как он расслабился. Его дыхание успокоилось, и даже настроение, похоже, поднялось. Только позже она осознала, что повела себя подобно обезьянам в дикой природе. Одна поворачивается к другой спиной, и последняя начинает перебирать ее шерсть. Лин решила, что будет делать это каждый день, хотя бы для того, чтобы Дэйв чувствовал себя более комфортно. С того момента, как появился Дейв, все в жизни Лин изменилось. Хотя Дейв был, вне всякого сомнения, предметом ответственности Генри, шимпанзе почти не проявлял к нему интереса. Он сразу же привязался к Лин, и какие-то его то ли внутренние, то ли внешние проявления, были ли это полные души глаза или детское поведение, немедленно завоевали ее сердце. Она стала читать о шимпанзе и узнала любопытные факты. Поскольку самки-шимпанзе имеют много сексуальных партнеров, они не знают, кто именно из самцов является отцом малыша. Поэтому у шимпанзе нет таких понятий, как отец или отцовство. У шимпанзе есть только мать. Дэйв производил впечатление брошенного ребенка, настоящая мать которого не занималась его воспитанием. Поэтому теперь он смотрел на Лин с нескрываемым обожанием, и она отвечала ему тем же. Между ними... Возникла совершенно неожиданная и глубоко эмоциональная связь. «Мама, это же не твой ребенок!» — со злостью бросила Трейси. Она находилась в том возрасте, когда дети стремятся полностью завладеть вниманием родителей и ревнуют ко всякому, кто этому мешает. «Знаю, Трейс», — отвечала Лин, — «но я ему нужна». «Но ведь ты не имеешь к нему никакого отношения», — девочка театральным жестом скинула руки. «Я знаю». «Так чего ты с ним возишься?» «По-твоему, я уделяю ему слишком много внимания?» «Вот черт! Конечно!» «Извини, я об этом не задумывалась». Лин привлекла дочь к себе и крепко обняла ее. «Не обращайся со мной, как с обезьяной!» вспыхнула та и отстранилась. Но в конце концов, они все в какой-то мере были обезьянами. Люди являлись приматами. Наблюдая Дэйва и то, как общается с ним мать, Трейси испытывала неудобства, неосознанно понимая, как много общего у человека с обезьяной. Ласки, прикосновения, призванные успокоить. Взгляд, устремленный в землю перед лицом угрозы или в знак повиновения. Трейси сама опускала глаза, когда кокетничала с мальчиками. Прямой взгляд, означающий угрозу и злость. К этому можно добавить мурашки, иногда бегущие по телу. Они были вызваны сокращением у человека тех же мышц кожи, которые заставляют шерсть обезьян подниматься дыбом, чтобы выглядеть страшнее в опасной ситуации. Мани спать, свернувшись калачиком и сделав из простыней некое подобие гнезда и так далее и тому подобное. Обезьяны. Они все обезьяны.